Глава 6. И я учусь видеть. Мёрн, Пенсильвания, 1991 год. Я медленно ехал по Норт-Лэтчлайн в нарядном служебном пикаке. Эта широкая боковая улица располагалась в сердце Main Line, фишнебельного района Филадельфии. Вдоль дороги росли красивые дубы, а за оградами скрывались каменные особняки. Я сверился с запиской и поехал дальше, пока наконец не увидел чёрные кованые ворота с неприметной надписью Фонд Барнса. У будки охраны я опустил правое стекло. "Чем могу быть полезен?" спросил охранник, доставая планшет. "Добрый день. Меня зовут Боб Уитман. Я на занятии." Он сверился со списком и дал знак проезжать. Я прибыл рано, поэтому, найдя место для парковки, не стал сразу выходить из машины, сжал руль и выдохнул. Был прохладный осенний день. Прошло почти два года после аварии, а я все еще ждал процесса по обвинению в убийстве. В Пинске эти проволочки не беспокоили. Они давали время раскрыть загадку странных анализов на алкоголь. Каждые несколько недель я получал от него пачку связанных с делом бумаг, ходатайство, медицинскую документацию, протоколы бесед частных детективов со свидетелями. Я быстро просматривал материалы. Но читать о следствии над собой невероятно тяжело. Еще сложнее видеть холодные клинические оценки в отношении Денниса. Иногда я открывал длинный конверт, клал бумаги на кухонный стол и просто смотрел. Слава богу, с работы меня не выгнали. ФБР провело внутреннее расследование, признало меня невиновным и отправило обратно на улицы города. Некоторое время я был в команде по борьбе с наркотиками. Мы перехватывали наличные, дурь, Chevrolet Corvette и упрятали за решётку несколько опасных типов. Я поддерживал тайных агентов, которые рисковали жизнью во время операций в гостиничных номерах, и пережил свою первую перестрелку, пришлось уворачиваться от пуль бандитов. Однако дела о наркотиках были мне не по душе. Я сомневался, что в этой работе есть какой-то смысл. Большинство людей, которых я тогда встречал, торговали наркотиками только потому, что у них не было другого заработка. Они шли на это, чтобы выжить. Мне казалось, что это социальная проблема, а не вопрос охраны правопорядка. Поэтому я попросил перевести меня обратно в команду по кражам собственности и вскоре с удовольствием работал с Базаном над преступлениями в сфере искусства. Всего за несколько месяцев нам удалось вернуть многотомное собрание эскизов Марка Кейтсби, британского художника XVIII века. Это были книги полметра высотой. Он рисовал дикую природу, и работы были не менее впечатляющими, чем произведения Джона Адюбона. Коллекция стоила 250 тысяч долларов, но дело не в деньгах. Спасти такие прекрасные книги было для меня гораздо важнее, чем посадить какого-нибудь унылого барыгу из наркопритона. Базен сказал, что если я всерьёз хочу сделать карьеру на преступлениях в сфере искусства, мне стоит подумать об уроках в фонде Барнса. Насколько я знал, в этот музей на окраине города, настоящую сокровищницу импрессионизма, пускают только по приглашениям, но Базен всё устроил. Я вышел из машины и направился на свой первый урок, не зная, чего ждать. Главный вход был величественным. Шесть мраморных ступеней, четыре дорические колонны и двери с большими деревянными створками. Даже стена выглядела примечательно. Она была покрыта рыжей керамической плиткой из Энфилда, а в центре каждой детали был рельеф с африканской маской и крокодилом, искусство народностей Акан, живущих в Кот-де-Варе и Гане. Вскоре я узнал, что все украшения в фонде Барнса имеют свой смысл. Оформление входа, например, символизировало долг современного западного искусства перед племенами Африки. Я вошел в здание, отметился на стойке охраны и направился в первую галерею, наполненной шедеврами огромный зал, равного которому нет ни в одном европейском музее. На стене передо мной было 10-метровое окно, а вокруг произведение общей стоимостью 500 миллионов долларов. Справа висела мощная, поразительная картина Пикасса "Крестьянин-композиция". Мужчина, женщина и цветы в глубоких оттенках ржавчины и хурмы с карминовым акцентом. Слева сказочный сидящий риф Матисса, написанный маслом на холсте. С картины грозно смотрел молодой марокканский горец, лицо которого было выдержано в смелых средиземноморских тонах. Над всем этим возвышался, достигая потолка, танец шедевр того же мастера, 14 м в длину, на котором радостно плясали гибкие фигуры розоватого, голубого и чёрного цветов. Я посмотрел направо. Коллекция поражала воображение. Внизу игроки в карты Сезана в приглушённых джинсовых тонах с характерными складками на плащах героев. Выше гораздо более крупные натурщицы Сюра скромные обнажённые девушки в цветном фейерверке, составленные из миллионов точек. Этот стиль называется пуантилизмом. На паркетном полу в центре зала стояло 12 складных стульев. Каждый ученик получил бумагу для записей, карандаш и искусство живописи, толстую книгу в желтоватой обложке, которую написал наш благотворитель, создатель фонда доктор Альберт Барнс. В пригласительном письме было сказано, что двери музея закроются ровно в 2.25, а строго в 2.30 начнется лекция. Нашим преподавателем был Гарри Сеферби, пожилой мужчина в больших круглых очках с торчащими из-за ушей короткими пучками седых волос. Он преподавал в фонде более 30 лет, а до этого, в конце 40-х, сам ходил на такие же занятия. Для начала мистер Сеферби – Он любил, когда мы его так называли. Провёл небольшую лекцию об основателе фонда. Барнс родился в 1872 году в Филадельфии в рабочей семье. Он прекрасно учился в школе и уже к 20 годам окончил Пенсильванский университет, став врачом. Он интересовался многими вещами, поэтому позже присоединился к движению прагматистов, которое стало основой его практичной и простой философии искусства. Затем Барнс учился химии и фармакологии в Берлинском университете, а на рубеже веков вернулся в Америку с немецким коллегой. Они открыли в Филадельфии лабораторию и вместе изобрели новое антисептическое соединение серебра – аргирол, которое помогало при воспалении глаз. Это лекарство господствовало на рынке еще 40 лет и сделало Барнса мультимиллионером. Он начал много путешествовать и вскоре стал коллекционировать предметы искусства, присоединившись к легиону просвещённых богатых американцев, среди которых были Жюль Мастбаум и Изабелла Стёрт Гарднер. В Европе им удавалось сравнительно недорого приобрести произведения старых мастеров и талантливых современников. Число и качество импрессионистских и модернистских работ, которые собрал Барнс, поразительно по любым меркам общественным и частным, национальным и международным. В его коллекции было 181 произведение Пьера Огюста Ренуара, 69 Поля Сезанна, 59 Андре Матисса, 46 Пабло Пикассо, 21 Хайма Сутина, 18 Анри Руссо, 11 Эдгара Дега, 7 Винсента Ван Гога и 4 Клода Моне. Бернс стремился делиться своей любовью к высокому искусству. Начал он с собственных сотрудников, украсил ценными произведениями фабрику и устраивал бесплатные занятия по искусству и философии. Решив построить себе новый дом на участке в 5 гектаров сразу за границей города, Барнс пригласил Поля Кре, того самого француза, который проложил в Филадельфии бульвар Бенджамина Франклина и спроектировал музей Родена, и поручил построить рядом с домом художественную галерею. Миллионер объявил, что это будет не музей, а учебная лаборатория. Все 23 галереи станут классными комнатами, их стены досками с планом урока. Для Барнса было принципиальным сделать искусство доступным и понятным для масс. Он верил, что ценить и понимать искусство может только тот, кто увидел его вочию. Большинство американцев, по его мнению, находились в невыгодном положении. Поскольку поддерживали сознательно или нет, западные представления об искусстве сложившиеся под влиянием замкнутых в своих мирках учёных, чтобы понять искусство, лучше всего смотреть на картину, сравнивать её с соседней, делать свои выводы. Именно поэтому Барнс организовал галерею таким необычным способом. Шедевры у него разместились рядом с посредственными работами, старые мастера рядом с импрессионистами. Африканское искусство соседствовало с европейским, а модернисты с ремесленниками древних племён. Чтобы подчеркнуть форму, он размещал рядом с картинами трёхмерные предметы, зачастую простые металлические конструкции и кухонные принадлежности. На полу вдоль стен стояли мебель, свечи, чайники и вазы. Барнс называл такое неординарное и спорное расположение ансамблями на стене. Они были призваны помочь студентам увидеть закономерности формы и тенденции, которым нельзя научить по книгам. Он хотел, чтобы занятия были демократичными, на них оставалось место для свободной дискуссии. Присмотритесь к плотно увешанным стенам, и вы заметите два стула, которые формой напоминают женские ягодицы на картине Ренуара и африканскую маску, которая соответствует овалу мужского лица у Пикассо. Оказывается, что деревянный стол рифмуется с формами Прендергаста и Гагена. Можно постичь смысл набора половников по обеим сторонам серии картин старых мастеров или пары подков для волов, которые висят рядом с картинами Сутина. Пахихикай, ты понял, что тема галереи, расположенной в углу, локти? Барнс постоянно заставляет угадывать и думать легендарную радость жизни Матисса, которую считают первой картиной модернизма, консервативные французские критики, как известно, обозвали ее скотской. Он повесил в лестничном проеме. Мне понравилась история жизни Барнса, его эголитаризм и эклектичные галереи со сногсшибательными произведениями, но первое же домашнее задание заставило напрячься. Нам надо было прочесть несколько глав трактата Искусство живописи, написанного Барнсом в 1925 году. Книга в жёлтой обложке была тяжёлая, как кирпич, 521 страница, и я боялся, что содержание окажется не менее трудным для понимания. Но осилив первую главу, я был приятно удивлён. Книга, как я и подозревал, была учёная, но доступная, и не замысловатая философия Барнса нашла отклик в моей душе. Он писал, что его метод изучения искусства представляет собой некую базовую объективность и должен заменить сентиментализм и косностность, которые скрыты под личиной научного престижа и делают бесплодными курсы художественных университетов и колледжей. Иными словами, Барнс разработал для учеников метод помогающий им мыслить самостоятельно и сопротивляться искушению принимать на веру доминирующие и часто претенциозные мнения так называемых экспертов. Он показался мне своим парнем. Людям часто кажется, что в искусстве есть какая-то тайна, для понимания значения и смысла которой нужно сначала узнать какой-то пароль, писал Барнс. Как ни абсурдна эта мысль, в ней есть важная истина. Увидеть нужно учиться. Это не так же естественно, как дышать. Вот так учиться, видите? Прежде всего, Барнс объясняет, что искусство основано на труде предыдущих поколений. Человек, который заявляет, что понимает и ценит Тициана и Микеланджело, и при этом не узнаёт тех же традиций у современных художников Ренуара и Сезана, сам себя обманывает. Понимание раннего восточного искусства и Эль Греко влечёт за собой признание Матисса и Пикассо. Лучшие из современников пользуются теми же средствами и преследуют те же цели, что и великие флорентийцы, венецианцы, голландцы и испанцы. Задача искусства не в том, чтобы буквально, документально воспроизводить сцены из жизни. Художник должен открывать нам глаза на то, чего не увидишь без посторонней помощи. Для этого часто приходится менять знакомый облик предметов, делать то, что в фотографическом смысле можно считать плохим подобием. Величайшие творцы учат воспринимать, прибегая к экспрессии и украшению. Они, как учёные, манипулируют цветом, линиями, освещением, пространством и массой, чтобы раскрыть человеческую природу. Художник дарит нам удовольствие, потому что видит гораздо чётче, чем мы. Великая картина должна быть не просто воплощением технической красоты, фон де барса на сучили видеть деликатность, тонкость, мощь, неожиданность, грацию, твёрдость, сложность и драматизм, но глазами учёного. Это очень важно. Когда я вёл дела о преступлениях в сфере искусства или играл роль коллекционера во время тайной операции, мне нужно было оценивать и комментировать самые разные произведения, независимо от того, нравятся они мне или нет. Весь следующий год я каждую неделю 4 часа уделял занятиям. Наша группа, 11 человек, собиралась в одной из 23 галерей фонда Барнса и садилась буквально в метре от трёх-четырёх шедевров, которым был посвящён урок. Преподаватель объяснял тонкости композиции, палитры, содержания и освещения, а мы впитывали знания. При этом я не только слушал. Иногда полезнее было отключиться и созерцать ансамбль на стене. Меня не учили определять подделки и имитации но я натренировал глаз, чтобы отличать хорошие картины от плохих. И я стал видеть разницу между произведениями Ренуара и Моне, Гогена и Сезанна, и что очень важно, уверенно и подробно рассказывать об этих различиях и закономерностях. Это не так сложно, как может показаться, особенно для искусствоведов и музейных работников, однако полицейские, как правило, не обладают подобными знаниями. Как я понял, года спустя не разбирается в этом и большинство посетителей. Занятия в фонде Барнса пришлись очень кстате и в личном, и в профессиональном смысле. Я помню, как однажды гулял по галерее на втором этаже. Я был подавлен обвинением, переживал по поводу счетов от адвоката, мучился мыслью, что могу попасть в тюрьму и расстаться с Донной и детьми. И тут Наткнулся на сборщиков мидий в Берневале. Ренуар. Картина остановила меня. Молодая мать и дети на морском берегу цвета охры. Улыбающиеся сёстры держатся за руки, мальчик с корзиной мидий, небо цвета индиго. Я подошёл ближе, поднял голову и взгляд последовал в море, вслед за мазком краски. Картина показалась мне тёплой и успокаивающей она пробуждала образы тихого простого прошлого, когда для того, чтобы получить радость жизни, Жоа де Вивр было достаточно играть на берегу и собирать свежие мидии на ужин. Маленькие дети и мама, берег, семья, моя семья. Я нашёл скамейку, сел на неё и вздохнул. Уроки в фонде углубили мой интерес к искусству и понимание его ценности. И я неосознанно стал подходить к делам в этой сфере с ещё большим энтузиазмом и иначе на них смотреть. В период учёбы мы с Базаном совершили прорыв в старом расследовании об ограблении в 1988 году престижного музея археологии и антропологии Пенсильванского университета. В ротонде высотой почти 30 м находилось одно из самых важных в США собраний китайских древностей. Однажды поздним зимним вечером воры унесли оттуда настоящую жемчужину коллекции, стоявший на почётном месте хрустальный шар весом 22,5 кг. Идеальная сфера из императорского дворца в Пекине, в которой всё отражается вверх ногами, когда-то принадлежала вдовствующей императрице Цыси. Это второй по величине предмет такого рода в мире. Триумф мастерства и терпения был создан вручную в XIX веке. Автор целый год полировал его наждаком, гранатовым порошком и водой. Грабители прихватили не только шар, но и бронзовую статую Осириса, египетского бога мертвых, возрастом пять тысяч лет. Музейное руководство считало, что это дело рук любителей, но предметы пропали без следа. Теперь, три года спустя, Базану позвонили из музея и сообщили, что бывший хранитель заметил статую на Саут-стрит в Филадельфии в одной из множества лавочек со всякой всячиной. Мы ринулись в бой, надавили на владельца и вывели у него подробности. По его словам, он купил бронзовую статую стоимостью полмиллиона всего за 30 долларов у бездомного по кличке Л, который бродил по улицам с тележкой для покупок и собирал вторсырьё. Мы нашли Л-а, и тот быстро признался, что статую дал ему некий Ларри, который живёт в нескольких кварталах от лавки. Мы с Базаном отправились в гости к Ларри. Ларри оказался коренастым мужчином с южнофиладельфийским характером и сомнительной историей. Понятия не имею, ребята. Я просто нашёл эту статую у себя в прихожей несколько лет назад, заявил он, а потом неубедительно предположил, что, наверное, её там забыл кто-то из знакомых. Тогда мы применили классический приём со злым и добрым полицейскими. Базэн бушевал, топал ногой, хмурился и угрожал арестовать Ларри, если тот не скажет правду. Я говорил мягко и уверял, что если он поможет, следствию обвинений не будет. Когда это не сработало, я вышел к Базану. «Почему вы так быстро закончили?» — спросил я напарника. Он пожал плечами. «Хочу есть. Пора бы пообедать». Мое лицо приняло спокойное выражение, и мы пошли в комнату к Ларе. Я попробовал действовать напрямую. «Может, вы нашли в прихожей не только статую, но и еще что-нибудь?» «Что, например?» «Например, стеклянный шар». «Стеклянный шар? А, точно. Такой большой и тяжелый. Я решил, что это штука для украшения газона. Он был не особо красивый, поэтому я отправил его в гараж, а где-то через год отдал». И я снял колпачок с ручки, достал записную книжку и как можно беззаботнее поинтересовался. «Отдали? И кому же?» «Ким Бэклс, моей домохозяйке. У нее в сентябре 1989 года был день рождения». Она любит всякие кристаллы, пирамиды и тому подобное, она даже шутила, что хорошая ведьма. Я попросил Лари позвонить Беклс и сообщить, что шар оказался ценным, и он отправит к ней пару оценщиков, чтобы они на него взглянули. Скажите ей, что если его получится продать, деньги вы поделите, хорошо? Лари позвонил, и мы направились к ведьме в Трентон, в штате Нью-Джерси. Там мы сразу отбросили все уловки. Я сильно постучал в дверь и крикнул: "Полиция". Хозяйка быстро открыла. После описания Лари мы ожидали увидеть старуху, но Бэклс оказалась грациозной 29-летней красавицей со светлыми кудрявыми волосами. Мы показали удостоверение и объяснили, что ищем. Она, видимо, была искренне удивлена и сказала, что шар лежит в спальне. Мы поднялись за ней наверх. Никогда не забуду, с каким ощущением я шёл по лестнице. Похоже, нервное предвкушение появлялось у меня каждый раз, когда я ехал на облаву по делу о наркотиках или помогал схватить подозреваемого, но сейчас было ещё лучше. Я чувствовал, как бьётся сердце. Я искал не банальные наркотики или оружие, а утерянное сокровище. Хрустальный шар вдовствующей императрицы ведьма держала на шкафу под бейсбольной кепкой. Когда мы с Базаном вернули экспонат на законное место в Ротонде Пенсильванского музея, Я как никогда гордился проделанной работой, хотя преступников мы не посадили. Связанные с искусством дела давали удовлетворение другого рода, а поскольку ими занимались только мы, у нас была определённая независимость, которую редко встретишь в зарегулированном мире ФБР. Помогло и то, что дело получило широкую огласку. За день до официальной пресс-конференции кто-то слил эту историю в Philadelphia Inquirer, и газета напечатала на первой полосе эксклюзивную статью. После пресс-конференции о расследовании рассказали во всех вечерних новостях, а на следующее утро ещё в четырёх газетах. Несколько лет спустя мы с Базаном вернули давно потерянную картину, украденную из художественного музея Филадельфии, и история снова оказалась на первых страницах коллег, которые занимались более традиционными для ФБР преступлениями, например, наркотиками и грабежами, наша работа может быть не слишком интересовала. Однако журналистам не терпелось написать об искусстве, обыграть эти истории. В них всегда была какая-то изюминка, небольшая интрига, на которую клюёт публика. Было приятно, что нам уделяют внимание, но главное, наши руководители представали в хорошем свете, и им было легче дать зелёный свет очередному делу такого рода. Одно из самых важных моих расследований пришлось на начало 90-х, когда я ещё ждал суда. Банды тогда среди бела дня нападали на афишинебельные ювелирные магазины: Tiffany, Blake, Star and Frost, Bally Banks and Biddle. Они разбивали молотками и монтировками витрины, забирали пригоршни бриллиантов и роликсы стоимостью в десятки тысяч долларов. Преступники были из Филадельфии, но пострадало более чем сотни магазинов в пяти штатах. Я организовал и возглавил группу особого назначения, которая не только посадила по федеральным обвинениям 30 членов группировок, но и поймала главарей, укрывавших краденые ценности. Ими оказались двое ничтожноплотных торговцев с ювелирного ряда Филадельфии. Мы снова попали на первые полосы газет, а у меня появились свои информаторы в среде ювелиров. Успехи на работе меня радовали, но авария не давала покоя. Как мы с Донной ни старались, убежать от этой темы было невозможно, она постоянно маячила где-то рядом. Соседи и друзья следили за продвижением моего дела в Inquirer и Camden Courier Post. В основном они были настроены доброжелательно, но при любой возможности задавали неудобные вопросы. Грубо им отвечать не хотелось, но и говорить об этом тоже. Проволочки накапливались, росли юридические расходы. Слушания были назначены, потом отложены, ещё раз назначены и снова отложены. Я сходил с ума. Хотелось, чтобы мучения кончились. Неопределённость пугала. Мне нужна была какая-то отдушина, чтобы отвлечься. Я должен чем-нибудь себя занять, найти хобби, сказал я однажды Донни. Она согласилась. Выбор пал на бейсбол. Я тренировался наве и Кевина и Джеффа в малой лиге, и мы любили ездить в Балтимор, чтобы посмотреть, как на новом классическом стадионе Camden Yards играют мои Orioles. У нас сложилась традиция. Мы приезжали пораньше, чтобы посмотреть на отработку ударов, брали дешёвые места, делили пачку бейсбольных карточек, а иногда задерживались, чтобы попытаться получить автографы. Вскоре мы начали посещать встречи коллекционеров, и я обнаружил спрос на дебютную карточку Келла Рипкина, специальный выпуск серии Topps 1982 года. В отличие от Филадельфии, в Балтиморе этот инфилдер Orioles был невероятно популярен. Я начал объезжать ярмарки и магазины в торговых центрах рядом с Филадельфией и скупать карточки Рипкина. За штуку я платил от 25 до 500 долларов, потом ехал на шоу и игры в Балтиморе и продавал их на 100-200 долларов дороже. В год, когда Рипкин побил рекорд Iron Man по наибольшему числу последовательных игр, карточки у меня уходили по 400 долларов. Я зарабатывал на любимом деле и думал: "Кто знает, что будет дальше?" Если я потеряю работу и окажусь в тюрьме, после освобождения карьеру придётся делать заново. Вдохновлённый, я расширил поле деятельности и попробовал себя в предметах времён Гражданской войны и старинном огнестрельном оружии. Я ездил на встречи коллекционеров, прочёсывал новостные рассылки в поисках хороших предложений, начал покупать, меняться, продавать. Я даже воспользовался своим опытом, полученным в фонде Барнса, и занялся изящным искусством купил несколько гравюр Пикассо и по выходным после обеда бродил по пригородным галереям и блошиным рынкам. Я мечтал, что когда-нибудь мне попадется давно утраченный моне за тысяч долларов, и я продам его за сто тысяч. Тем временем Донна думала совсем о другом. Ей хотелось третьего ребенка. Я не знал, стоит ли. Мое будущее казалось очень неопределенным, но жена была непреклонна. «Нельзя ставить нашу жизнь на паузу», — заявила она. Мальчику уже 4 и 6 лет, донье 35. Потом увеличивать семью будет поздно. Я согласился, хотя и нервничал. Маленькая Кристин родилась на День благодарения. Как оказалось, это было наше лучшее решение в те напряжённые годы. Как ни странно, процесс всё откладывали. Прошёл 1993 год, потом 94-й. Я как можно больше занимался детьми, работой, новыми увлечениями и искусством. На мысли всё равно каждые несколько часов возвращались к Денису и тому, что ждёт меня впереди. Каждый день по дороге на работу я пересекал реку Делевер по мосту Бенджамина Франклина. Прямо у его подножья находится Riverfront, тюрьма штата Нью-Джерси. Туда меня отправят в случае обвинительного приговора. Однажды в 1995 году, за несколько недель до очередной даты процесса, я столкнулся на Саут-стрит с членом прокурорской следственной группы. Нам не полагалось разговаривать вне суда, поэтому надо было быть осторожными. Мы обменялись любезностями, потом повисла неловкая пауза, и наконец этот человек сказал: "Как вы держитесь?" "Как я держусь?" Я стараюсь говорить как можно вежливее, ответил вопросом на вопрос. Зачем вы это делаете? Ответ потряс меня. Послушайте, мы понимаем, что это плохое дело, но оно из тех, которые нам придётся проиграть в суде. Эта реплика в дребесге разбила мою веру в то, что прокуроры хотят справедливости. Я был подсудимым и считал, что правда, свидетели и доказательства на моей стороне, но мне и в голову не приходило, что государственные служащие ведут дело, в которое сами не верят. Послушайте, мы понимаем, что это плохое дело, но оно из тех, которые нам придётся проиграть в суде. Я начал судорожно подыскивать ответ, но потом сдержался и отошёл. Мне было 40, а я уже посидел